Часть 3. Можно было увидеть, что небо над туманным лесом было глубокого красноватого цвета. Цвет от сумерек. Мерцавший между ветвями деревьев и пробивавшийся сквозь туман свет заставлял вспомнить кровь такого же цвета, которую я видела несколько часов назад. Я прижала ладони к груди, и биение моего сердца помогло мне отчасти вернуться в реальность. Караул всё ещё был с Ольгой Марией. Мы же с учителем пришли на заднюю площадку последнего вагона поезда. «Это здесь нам назначили встречу?» Спросила я, осмотревшись. За локомотивом рельсового цепелина следовали ещё два вагона, затем вагон ресторана «Вестибюль». Далее находились пять пассажирских вагонов, а завершили поезд ещё два грузовых. Мы решили пройтись и по ним. Сами по себе грузовые вагоны большей частью пустовали, внутри находились лишь несколько деревянных ящиков и мешков. В сравнении с другими вагонами, они были на удивление простёцкими, Ну, та, видимо, было по причине того, что гости, в принципе, не должны были в них входить. Или, может, владелец урельсового оцепления просто захотелось добавить секцию, которая выглядела более третьесортной. В письме говорилось Семена потом вместе. Мы с учителем стояли на площадке, обдаваемой холодным ветром, и наблюдали за рельсами, исчезающими вдалеке. Но в этот момент у меня не создавалось впечатления, что на встречу с нами кто-либо придёт. Однако не переставая следить за окружением, я тихо произнесла: «С Ольгой и Марией всё будет в порядке?» «Часовые башни убийства – вещь обыденная. Особенно для тех, кто связан с лордами. Но даже так и сомневаюсь, что она ожидала такой исход». С горечи в голосе ответил он. «Даже если мы дадём ей необходимое время, сумеет ли она справиться с пережитым или нет, зависит только от неё». Большинство магов, услышав подобные речи, подумали бы, что мы учили через чур мякок. Как и сказала Ольга Мария, «Ольга, Это была прекрасная возможность сделать анимусфи, а своими должниками. Риск не был особенно большим, но цену, которую заплатили бы за это чувство безопасности, нельзя было недооценивать. Учитель, должно быть, понимал это, поэтому причина, по которой он не воспользовался моментом... Да, он сказал, что дело было в принципах, но мне казалось, что за этим таилось нечто большее. Учитель был тем, кто хорошо понимал этику и нравы как магов, так и обычных людей. Выдерживая все этические стандартов и идеалов, он всегда находил преступника и распутывал дело. Но у учителя, разумеется, были собственные правила, которым он следовал. Why done it? Почему преступление было совершено? Вероятно, основы его личности сформировалось во время Четвёртой войны за Святой Грааль. Но мне казалось, что в этом было нечто большее. Казалось, что правила, которыми он руководствовался, его мотив, его why done it? обладали глубиной, которую мне ещё только предстояло понять. Правда, начнёт объяснить это вслух, то ничего, кроме смутных обобщённых описаний, у меня бы не вышло. Думаю, нам отсюда не сбежать. Внезапно пробормотал учитель. Отсюда? Я про это место. Сказал он, указав на окутанный туманом лес вокруг нас. Всё так же, как и во время нашей остановки. В этом тумане будто находится совершенный, но и мир Человек проникнуть внутрь и так и покинуть его было бы довольно сложно. Даже магу придётся изрядно постараться, чтобы сесть на этот поезд, не говоря уж о том, чтобы сойти с него, помимо тех случаев, когда приглашённым гостям позволяют это сделать. То есть мы не сможем сбежать, даже если спрягнем или улетим. Я бы не сказал, что это невозможно, но улететь одному уже само по себе сложно. Услышав это, я слегка нахмурилась. Пусть магом я не была, но Лекс и часовые башни всё же посещала. Помэтиус плыл от ревак одной из таких лекций. Но ведь парить в воздухе довольно просто, разве нет? По крайней мере, я на занятиях по общим основам так слышала. А, это была лекция профессора Крайга, да? Должно быть, он кое-что опустил, посчитав это очевидным и не требующим повторения. Да, само по себе заклинание довольно простое, однако оно предполагает постоянный поток магической энергии. Магической энергии? Если хочешь подвесить в воздухе, например, небольшой камень, То заклинание сработает нормально. Но по мере увеличения размера и массы объекта экспоненциально возрастает и требование к объёму магической энергии. Поднять в воздух человеческое тело будет гораздо сложнее. Разумеется, есть исключения, но в целом в магии это довольно большая редкость. Исключения? Учитель кивнул. Разумеется, ты слышала про ведьм-летающих на метлах, да? Это происходит от старой формы магической основы разновидности чёрной магии. Если нанести на человека ведьмовскую масть, то можно сделать так, что его ноги никогда не коснутся земли. Основа обычно запечатлевается в самой земле, в вере и логике людей. На этой территории конкретные виды магии становятся гораздо сильнее или, возможно, слабее. Я вспомнила это из лекций. Эм, то есть женщина могла бы летать в каком-то смысле. Но даже в такой ситуации поддерживать ясность ума само по себе непросто. В конце концов, ведьмовская мазь похожа на наркотик. Насчёт обычных обстоятельств не уверен, но продолжительный полёт в таком замкнутом пространстве сродни самоубийства. Понятно. Вот почему здесь такое невозможно. Чтобы сбежить из этого тумана, скорее всего, придётся преодолеть значительные расстояния. Я начинал понимать, что хотел сказать учитель, и, кажется, я слушал что-то такое на лекциях Часовой башни, даже если магия всемогуща, люди, использующие её, все ещё скованы ограничениями. Существуют тайные знаки, позволяющие летать крайне небольшое количество времени. Также есть низкоуровневые духи, которых можно призывать и парить с их помощью. На в итоге полёт на большие расстояния в современную эпоху по сути невозможен. Если всё же попытаться, то для поддержания полёта потребуется уровень магической энергии, равный таковому у мага уровня Бранда. А также все резервы родной территории. И даже если попытаться следовать вдоль духовной жилы, Они устроены таким образом, что пользоваться ими людям не так-то просто. Черпать из них столько магической энергии на лету просто неразумно. После он пробормотал, что, наверное, поэтому вещи вроде перемещения тока считаются жульничеством. Отсутствие последующих объяснений, видимо, подразумевало, что это не нужно было обсуждать. Учитывая, тона сколько всего было способно магия, а чрезмерный поток информации у меня бы только закружилась голова. Улыбнувшись в ответ на эту учтивую сдержанность учителя, Я посмотрела на небо. Похоже, тучи сгущаются. Разглядеть что-либо сквозь туман было сложно, но над нами собирались тёмные облака. Небо, которое до этого было ярко-красным, окрашивалось чёрным цветом. Это изменение не помогло забыть про кровь. Да, будучи в теле человека, кровь имела яркий цвет, но стоило ей пролиться, и кислород в воздухе быстро начинал превращать её в тёмную жидкость. Напоминая собой быстро тающие фрагменты оставшейся жизни — Красное небо постепенно становилось чёрным. Не может быть, хотелось сказать мне. Вскользь наблюдая за пейзажем, я вдруг увидела свет. Что? Горей, учитель, что-то приближается. Скорее всего, не будь мы на площадке самого последнего вагона поезда, мы бы это не заметили. Оно всё ещё было далеко, а оттуда, где мы стояли, разглядеть было сложно. Пока я выискивала глазами более выгодную позицию, Воздух заполнил ревущий звук. Молния! Молния естественного происхождения никак не могла появиться так внезапно. Мне вспомнилась магия управления погодой от Рамы Голиаста, свидетелем которой я стала у башены Зельма. Но даже для неё потребовалась долгая подготовка с участием дюжин человек, и они смогли добиться лишь чуть более благоприятных условий для бури. Каким бы искушённым ни был маг, создать молнии в таком, как сказал учитель, изолированном мире было бы невозможно. Там, подпрыгнув и ухватившись за лестницу, я забралась на крышу вагона. Учитель последовал за мной. Несомненно, его способность удерживать равновесие на качающемся вагоне была результатом какой-нибудь усиливающей магии, которую он применил на свои ноги. Снова ударила молния, и ударила так близко, что ослепила нас. Она полностью меня оглушила. Прикрывая собою учителя, я инстинктивно зажала уши. Учитель прежде сказал: Даже магу полёт дался бы с трудом, и после его объяснений я с этим согласилась. Но тогда откуда здесь взялся этот человек? После небольшой паузы фигура подняла голову. «А, вы всё-таки пришли!» Донёсся до меня величественный голос, когда ко мне вернулся слух. Это была красивая девушка, на вид ей было около двадцати лет. Ещё она была довольно высокой... Из-за непоколебимой осанки, которую она сохраняла без труда, будучи на крыше движущегося поезда, девушка казалась ещё больше. Её чёрные волосы мягкими волнами колыхались на ветру, а глаза были разного цвета. На её тонкой фигуре красовалась незамысловатая на вид броня из кожи и металла, а на бедре висел простой и лёгкий в использовании короткий меч. «Мне стоит презирать вас за то, что вы пришли сюда, зная, что это может оказаться ловушкой? Или же похвалить за мужество и виться даже со столь малыми силами?» Что мне сделать, как считаете? произнесла она, глядя на нас. В её тоне не чувствовалась враждебность, но от взгляда странных глаз словно пронизывающую меня насквозь, и я застыла на месте. Кроме того, она казалась неуместной в этой эпохе даже больше, чем все маги, которых я встречала. Словно словно она сошла со страниц какой-нибудь сказки. А? В чём дело? Вы должны меня понимать. Я что, использовала какую-то архаичную фразу? Я помотала головой, избавляясь от ненужных мыслей. Сейчас мне вообще не нужно было об этом думать. Мне был необходим прямой незамытнённый взгляд на проблему. «Это ты украла у моего учителя!» Я ничего не сказала про реликвию. Если кража была её рук делом, то она поймёт. А если нет, то ей не нужно было об этом знать. Может, она поняла моих отмыслей, может, нет. Но на её лице возникла широкая улыбка. «Ха-ха-ха-ха, да, всё верно». И я последовательница этого вора. Весело рассмеялась она. Смех красивой женщины зачастую сравнивали с цветами или драгоценными камнями, некоторые предпочитали сравнение с произведением искусства или фруктом. Но в её случае я видела лишь железо, железо проржавшее от крови. Женщина, окутанная запахом железа бала редкостью, будь его источником меч доспехи или же щит, это был запах того, кто боролся за превосходство на поле битвы. Так, да, вернее, украденное. Я шагнула вперёд, и моё правое плечо напряглось. Я была готова в любой момент обнажить своё оружие. «Грей!» Но не успела я сделать это, как меня остановил голос учителя. Как правило, учитель изучал нашего противника, стараясь определить его или её сильные и слабые стороны. Как бы сильно я не впадала в неистовство, он всегда останавливал меня при необходимости и вынуждал отступить. Но в этот раз что-то было не так. Голос его был немного выше, чем обычно, А дыхание стало прерывистым. В тот момент, когда он увидел эту девушку, на секунду я подумала, что он знал её, но его следующие слова это опровергли. "Кто ты?" спросил он. Девушка в доспехах вздохнула. "Какое неприятное лицо". Она подняла палец. Её дублёные кожаные рукавицы, казалось, были созданы таким образом, чтобы не препятствовать движениям пальцев, позволяя ей поднимать их один за другим. потрёпанной, привередливой, мрачной, упрямой, страдом просыпающейся, читающей только запретные вялые старые книги. Гордыне взирает на жалкую природу. И несмотря на то, что у тебя лицо человека, страдающего от своих обстоятельств, ты сам являешься их причиной. Как тебе такое? Это правды ли нет? И я потеряла дар речи. Она словно перечисляла каждую незначительную деталь его жизни. Несмотря на свою правоту во всём, Аналь Шолтенли изрек, словно её это беспокоило больше всего. Мне оно не нравится. Совсем не нравится. Мало мне было лица Эвмена, так теперь ещё и в этой эпохе придётся его лицо зреть. Эвмена, повторил учитель. Нет, в данный момент точнее было бы сказать, что он на приаксе. Говорит он, служил тебе какое-то время. Так что мне было интересно, что-то замак такой. Но это? Нет. Сравнение со Эвменом не делает тебе чести. Несколько Разумеется, не рассчитывала увидеть кого-нибудь вроде жреца Омона или Аристотеля, но такими темпами будет лучше просто вычерпнуть ту толику мозгов, что у тебя есть, и скормить их волкам». Мой учитель застыл от изумления. Судя по его лицу, он сейчас жалел, что молния ударила ни в него. Он будто осознал какую-то истину, которая в мгновение ока лишила его всей радости. Я сглотнула. «Ты... наконец заметил?» Ты, конечно, лишился привилегии мастера видеть их способности, но неужели твоя интуиция настолько притупилась? Я позвала тебя сюда лишь из прихоти, но, пожалуй, это того не стоило. Чёрт, что за пустая трата времени? Я не думала, что ты так сильно меня разочаруешь. Продолжила она ругать его. Но прежде чем я успела озвучить свой гнев, вызванный её словами, она начала действовать. Поэтому умри. С этими словами девушка оттолкнулась ногами от крыши вагона.